Глава 17 Вика. Игорь появился только через полчаса и сильно не в духе. Отобрал наушники у младшего сына со словами «Нечего мозг этой дрянью вышибать». «А что мне слушать? Моцарта, что ли?» – огрызнулся пацан. «Отца тебе слушать!» – рявкнул Игорь. «Значит так, уши раскрыли пошире и внимаем, чтобы никаких выходок, никаких драк». «Никаких побегов из дома и приводов в полицию!» «Мать настучала!» – лениво протянул старший. «Тоже мне побег!» «Ну, вылезли из окна, пошли погулять!» «И не один раз!» – прошепел Игорь. «Так, взяли оба сумки и на выход к машине!» «Мать не настучала, а проинформировала!» «Теперь она спокойно отдохнет с дядей!» «Как там его?» «Ладно, неважно!» А вы посидите в большом доме в охраняемом поселке. Свежий воздух, тишь да гладь. Какая теплая встреча отца с сыновьями. Судя по всему, деток неплохо бы подержать в тихом охраняемом месте. Главное, чтобы охранникам не назначили меня». «И вы не пошли погулять. Вы поехали погулять ночью на маминой машине», продолжал по дороге Игорь. «Снесли на ней ограждение». потому что решили развернуться через разделительную полосу на пешеходном переходе. Вы соображаете, два идиота, что могли кого-нибудь убить? Вы представляете, во сколько матери обошелся ремонт машины и штраф за вашу поездочку? Сколько нервов она потратила, пока уладила это дело? — Пап, мама все это нам уже говорила, — беззаботно сообщил младший. Еще добавляла, что мы могли разбиться и умереть. — Но это уж слишком. самодовольно заявил Игорь. Я сам учил вас водить, так что сильно вляпаться вы не могли. Но это не повод, чтобы сбегать из дома и садиться за руль. Вот будет вам 18 лет, получите права. У меня тут же появился интерес. Какого черта нужно было учить пацанов вождению в таком возрасте? Не надо быть экстрасенсом, чтобы предсказать дальнейшие события. Сколько малолеток вот так удирают из дома, пока родители мирно спят, и садятся за руль, чувствуя себя крутыми. И сколько на таких водителей приходится аварий с гораздо более печальным исходом. Просто повезло, что ночью мальчишки не встретили ни других водителей, ни тем более пешеходов. «А последний ваш привод в полицию», – высказывал Игорь, – «подрались среди дня в парке, потому что кто-то на вас не так посмотрел». «Ах, последний привод! А сколько их вообще было?» «Да ладно, пап! Николай Геннадьевич все понял!» – подал голос младший Игоревич. «Он этих ребят тоже знает!» «Николай Геннадьевич – это кто?» – сдержанно осведомился Игорь. «Наш участковый!» «Боже, я несколько раз переезжала, но никогда не видела участковых! Теперь, кажется, есть такой шанс, если детки моего работодателя захотят повеселиться и здесь!» Пока ехали к дому, выяснилось, что старшего отпрыска Игоря зовут Ярослав, а младшего – Святослав. Два Славика, в общем. Игорь называл их полными именами и продолжал высказываться об их подвигах за последние месяцы. Постоянные драки, срывы уроков, распитие спиртных напитков в школе. «Да ладно, там всего лишь пиво было», – перебил Ярослав. «И не только мы его пили». «Но вы его принесли», – рявкнул Игорь. «Как вы вообще умудрились купить спиртное без паспорта?» «Пап, кто ж такие лайфаки выдает?» – фыркнул Ярослав. Я откинулась в кресле и закрыла глаза. «Две недели. Эти балбесы здесь всего на две недели. И не все же время мне придется с ними общаться. Игорь пока не слишком загружен работой, так что будет уделять внимание своим детям. Надеюсь, что будет». «Ладно, еще пиво», – нелогично продолжил горе-отец. А это история с незаконной подростковой вечеринкой в ночном клубе. Как вы вообще туда попали? Мать говорила, что когда в клуб вломился наряд полиции, ты, Ярослав, сидел с закатанным рукавом, чтобы набить татуировку. Там же, в клубе. А Святослав пил какую-то дрянь. Вы вообще без тормозов, что ли? Пап, да ладно. Там просто коктейль был, — подал голос младший. А что такого в татухе? Огрызнулся старший. «Хотя бы то, что там была полная антисанитария», – рявкнул Игорь. «И, кстати, в просто коктейле могла оказаться любая гадость, вплоть до наркотиков. В общем так, мать вы уже достали, ей надо отдохнуть, а у меня вы оба будете сидеть под домашним арестом, под строгим надзором. И учтите, я скажу охранникам на пропускном пункте, чтобы ни в коем случае вас не выпускали из поселка». Угу. С сомнением отозвались славики Игоревичи. Я тоже сомневалась, что этих двоих остановит какой-то пункт охраны. Но, по крайней мере, если они сбегут, то пешком. На машине охранники пацанов уж точно не выпустят. И другого выезда с территории поселка в объезд Шалагбаума нет. В доме я по-быстрому накрыла на стол, пока Игорь показывал наследникам их комнату рядом со своей. Я краем уха слышала, как пацаны громогласно возмущаются отсутствием компьютера. Инесса с перекошенной улыбкой поздоровалась с племянниками и исчезла у себя в спальне. Я начинала понимать, почему она категорически против приезда славиков. Наверняка слышала, если не обо всех, то хотя о некоторых подвигах, неуправляемых подростков. В кухне Саша пытался перебить блендером вареную картошку в пюре. Брызги при этом летели во все стороны. Я отметила, что пюре получается белого цвета. Уже прогресс. Я была уверена, что увижу неаппетитную серую массу. От моей картошки и котлет гости наотрез отказались со словами. «Уже задолбала эта жратва, как в школьной столовке». «Еще раз услышу ответ в таком духе, уши надеру», – меланхолично пообещал Игорь. «Взяли вилки и схарчили все, что приготовила Вика». И поблагодарить ее не забудьте. А заодно и Родиона Петровича. Он в этом доме прекрасно все организует. «Родион Петрович?» – гоготнул Ярослав. «Это дед в белой рубашке, что ли? Блин, прикол, когда прислуга по дому в галстуках ходит!» Я вылетела из столовой. Игорь что-то высказывал своим отпрыском о недопустимом поведении. «Ни за что, ни за какие пряники я не поеду в город с этими кошмарными мальчишками». Двух часов не прошло, как мы их встретили, а меня уже трясет и тошнит от одного вида милых деток-работодателя. Однако уже через полчаса Игорь позвал меня в кабинет и заявил, что Славиков нужно чем-то занять. Неужели не понимает, что я не воспитатель, не учитель, не детский психолог, и у меня нет своих детей, я не умею общаться с трудными подростками, и это не входит в мои обязанности. А если бы и умела... У меня нет желания развлекать славиков, они же совершенно неуправляемые. Игорь попросту успел за рекордно короткое время устать от роли хорошего папы и хочет скинуть пацанов на кого-то, кто не сможет отказаться. «Игорь Эдуардович, я не успею ничего сделать по дому», — привела я сразу главный аргумент. «И машину я водить не умею. Может, попросить Инессу Эдуардовну, чтобы Александр повозил ребят по городу и куда-нибудь сводил?» когда они отдохнут после дороги. «Александр?» По губам Игоря скользнула неприятная злорадная улыбочка. «Да, это определенно наилучший вариант. Думаю, Инесса не будет против, если он куда-нибудь увезет ребят на весь день». «Еще бы! Инесса только обрадуется, если племянники станут проводить в доме как можно меньше времени. И меня не слишком волнует, как тепло будет с ними справляться». «Захотел экзотики на месте домработника? Пусть наслаждается!» Игорь ненадолго заглянул в комнату сестры, выпорхнул оттуда с самым довольным видом и рванул в коридор на звуки пылесоса. «Александр, у меня поручение от Инессы Эдуардовны!» – радостно сообщил он с порога. «Нужно устроить моим детям подробную экскурсию по городу и чем-нибудь их развлечь». Пылесос прекратил жужжать. «Я вообще-то не экскурсовод». буркнул Теплов. «А ты постарайся», — в голосе Игоря прозвучали ехидные нотки. «Сам не так уж давно был подростком, должен помнить, что их интересует». Я сдержала нервный смешок. «Сомневаюсь, что интересы Славиков и Алекса хоть в чем-то совпадут. Совсем не похоже, чтобы спортсмен Теплов в их возрасте наливался пивом, причем прямо в школе, пытался набить татуировку на сомнительной вечеринке в ночном клубе, или угонял по ночам отцовскую машину. «Сколько можно потратить на их развлечения?» флегматично спросил Саша. «Хотелось бы сразу представить бюджет этого мероприятия». Игорь назвал сумму, которая показалась мне вполне нормальной. «Попробую», – с сомнением произнес Теплов. «Алиса, покажи цены на экскурсии по городу». Алекс обращается к компьютерной программе в своем телефоне. Я хихикнула. «Действительно, зачем ему самому напрягаться, когда существуют экскурсоводы и маршруты для туристов? Там Славикам подробненько расскажут историю города, покажут центральные улицы и дореволюционные дома купцов и актрис. Конечно, если заскучавшие подростки не удерут от экскурсовода и теплого до конца маршрута». «Хм», – кашлянул Игорь, – «тогда выбирай автобусную экскурсию. Если что…» «Можешь в разумных пределах выйти за рамки бюджета». «Видимо, горе-отец подумал о том же, о чем и я». «Покормишь их где-нибудь», — продолжал Игорь. «Потом... ну, не знаю, в парк своди, что ли. Только чтобы к девяти вечера были дома». «Лихо, однако! Не успел встретить наследников, как тут же спихнул их на первого попавшегося человека. Впрочем, пусть с ними лучше общается Алекс». чем я или интеллигентный Родион Петрович. Все-таки надо хотя бы предупредить Теплова, кого ему предстоит развлекать. Славиков он еще не видел и почти уверена, что об их подвигах не наслышан. Так что через несколько минут я проскользнула в комнату, где Саша гонял по ковру робот-пылесос. Реально гонял, подставляя ногу, как препятствие. Эх, не видят сейчас сотрудники отдела продаж своего руководителя. Надо поговорить. быстро сказала я. Теплов оставил в покое пылесос и отошел со мной в угол комнаты. Успокоилась? Парень широко улыбнулся. «Слушай, не нравится мне это место для разговоров. Давай лучше вечером поедем куда-нибудь на твой выбор». Я сморгнула. Он всерьез решил, что я просто перепсиховала, а потом сама прибежала к нему. Удивительное самомнение. «Ты так сегодня накатаешься», я усмехнулась. ничего не изменилось. Я не собираюсь с тобой встречаться. Просто хотела предупредить насчет славиков. Они не совсем адекватные». «А кто в этом доме адекватный?» – ухмыльнулся Саша. «Кроме Родиона Петровича, конечно». «Что за славики?» «Святослав Игоревич и Ярослав Игоревич», с удовольствием сообщила я. «12 и 14 лет. Любят убегать из дома и угонять машины родственников». Но и так по мелочи. Драки, хамство». «Тебе уже успели нахамить?» – флегматично поинтересовался он. «Всем успели. Скоро услышишь от них, какой ты душный!» – пообещала я. «Смотри, чтобы детки от тебя не сбежали, а то получишь кучу проблем». «Куда они денутся в незнакомом городе?» – отмахнулся Саша. «За предупреждение спасибо учту. Как думаешь, если деток сводить?» на выставку работ современных художников. Им понравится? «Очень!» – с иронией ответила я. «Вот и я так думаю!» С веселыми искорками в глазах сказал он. «А если этого окажется мало, как вариант, вечером будет концерт органной музыки. И билеты еще есть. Сомневаюсь, что они туда пойдут. Лучше отправь их в кино на какой-нибудь боевик или фантастику», – посоветовала я. «В кино?» – он ненадолго задумался. «Кстати, тоже можно. Где-то я видел в афише историческую драму. И посмотрим, зашлют меня их развлекать еще хоть раз или нет. А кого еще можно заслать? Меня или Родиона Петровича? Игорь со своими наследниками возиться не собирается», – прошипела я. «Ну, деда с ними точно никуда отправлять нельзя», – решительно произнес Теплов. «Ты с трудными подростками тоже вряд ли справишься». «Может, специально потерять их где-нибудь по дороге?» Он рассмеялся. «Шучу, конечно». «Ладно, с детишками как-нибудь разберусь». «Ты лучше скажи, как насчет вечера». «Заслужу награду, если возьму малолетнюю шпану на себя». «Задай этот вопрос Игорю Эдуардовичу», — посоветовала я. «Может, он тебя и наградит». «Что, даже поцелуй от тебя не заслужу?» — не отставал Саша. «Слушай, что тебе от меня нужно?» — раздраженно спросила я. «У таких, как ты, проблем с девушками не бывает!» «Я тоже так думал», – он хмыкнул, – «а теперь возникли». «Ну, я еще понимаю, что тебя не интересовал дом работник А против руководителя отдела продаж крупной фирмы ты что имеешь?» «Меня не интересуют отношения, которые ты можешь предложить только и всего», – ответила я. «Интересуют, блин! Еще как интересуют! Я после разрыва с Гришей даже не целовалась ни с кем». А сейчас ко мне подкатывает парень, рядом с которым Гриша и близко не стоял. Только тут все ясно с самого начала. Как я слышала, рядом с Тепловым ни одна девушка надолго не задерживалась. Это уже интересно, протянул он. Предлагаю вечером обсудить, какие отношения тебе нужны. И желательно все-таки не здесь. Ответить я не успела. В комнату влетел Игорь. Он окинул Алекса Теплова недобрым взглядом и заявил. «Дети уже поели? Пора выезжать. Вика, ты ведь доубираешь да на этаже?» «Да, конечно!» и от неожиданности добавила. «Но они только приехали, толком не отдохнули. Еще вещи не разобраны». «Размещением и вещами займется Родион Петрович», – ответил Игорь. «А отдых ребятам не требуется. Они очень даже бодрые. Александр, выезд через 15 минут». я-то до приезда Славиков наивно думала, что горе-отец. позанимает своими детьми хотя бы день-два, а Игорь даже не дал им отдохнуть с дороги. Хотя, может, так Славики быстрее устанут, и у них меньше будет силы и энергии на всякие выходки. «Вечером договорим». Саша коснулся ладонью моего плеча и прошел к выходу. «Ему легко, а у меня от одного его прикосновения мурашки по коже. Если бы только он не был избалованным мажором Тепловым».